Глава двадцать вторая. Лена и Елизавета. Вскоре кошка с собакой подружились. Зигги еще недельку пошипела на щенка и, наконец, приняла Пипегу в семью. Кошки не нравился его запах, она постоянно пыталась его вылизывать и безрезультатно учила пользоваться лотком. Сложилось впечатление, будто Зигги решила, что Пипега большой вонючий и уродливый котенок, и всячески старалась о нем заботиться. Миша не был в восторге от Пипеги, но ему понравилась кличка. Кулич часто приходила помогать выгуливать щенка, практически став его тётей. Дания, как владелец лабрадора, написал мне кучу инструкций по воспитанию и уходу за собакой. Федя возмутился, что я украла его мечту. Он сам всю жизнь хотел себе золотистого лабрадора. Ян был очень благодарен, а Глеб Каганович понадеялся, что пес станет для Светы утешением и положительно повлияет на продолжающуюся терапию. Света была очень рада псу и даже сама иногда с ним гуляла. Также я сообщила всем своим друзьям, что теперь встречаюсь с Мишей и даже написала об этом в Твиттер. Люси и Ян поздравили меня и подарили подарки. Люси подарила мне сертификат на нижнее белье Викторию Секрет. Я оценила шутку. Ян подарил нам поход в ресторан на двоих. Насте тепло поздравил даже Глеб Каганович, сообщив, что на последнем приеме Света была очень рада за меня. И что он меня поздравляет, потому что восхищен мной как личностью, и решил лично сообщить, что тоже за меня рад. Данька отнесся к новости с недоверием. Он знал, каких парней я обычно выбираю, и очень настороженно сообщил, что его напрягает этот слишком милый парень. В общем, все радовались моим отношениям. Радовались и мы с Мишей. Казалось, все было хорошо, и жизнь шла чередом, как внезапно весной 2021 года я получила сообщение в Твиттере с кучей грамматических ошибок. Таня, здравствуйте, меня зовут Лена. Поздравляю вас и Мишу. Может, тетя Света рассказывала обо мне? Я та девочка, которую она привезла из Владивостока, и очень заботится обо мне. Тетя Света очень много о вас рассказывала, и я нашла, что вы известный комик, и так нашла ваш Твиттер. Я вас уже какое-то время читаю. Вы не будете против, если я отправлю вам подарок? Я вспомнила про пятнадцатилетнюю проститутку наркоманку, которую Света спасла из тюрьмы во Владивостоке, и ответила: Привет, нет, не против. А почему ты так захотела? Света очень много о вас говорила и рассказывала, что вы ей помогаете встать на ноги, пока она болеет. Жаль, что я никак не могу ей помочь, мне бы от наркотиков вылечиться. Я рассказала Свете, что мне написала Лена. Та в ответ рассказала подробнее об их отношениях и о том, что вообще сейчас происходит в Лениной жизни. Оказывается, Лена до сих пор жила в квартире, которую ей снимала Света. Они очень близки, и Света заботилась о ней как о дочери. Но из-за рака ей все тяжелее было посещать Лену. Так пригласи ее к нам в гости, почему я до сих пор ее не видела? – воскликнула я. Она очень стесняется. Она читает тебя в Твиттере и считает себя как будто недостойной на фоне тебя. Внезапно приснилась Света. Бред какой, я-то тут вообще причем? Она же общается с тобой. Скривилась я. Мне было неприятно, что какой-то подросток плохо себя ощущает на моем фоне. Я наоборот хотела радовать всех, кто читает меня в Твиттере. Но «Ну, она же знает, что я с тобой живу, вот и побаивается. Ты же понимаешь, что с ее жизнью она не могла не понабраться комплексов. Объяснила Света. Да, понимаю. Короче, передай ей, чтобы пусть не боится. Я не кусаюсь и буду рада с ней познакомиться. Заверила ее я. Вскоре Света передала мне подарок от Лены. Это был снеговик, внутри которого были вставлены лампочки. Я умилилась, поняв, что это был явный подарок на новый год, но Лена постеснялась мне его передать. Мы стали чаще общаться. Она писала. Таня, я такая ужасная, я вообще не понимаю, зачем и почему она меня забрала. Я очень хочу с вами познакомиться, но очень стесняюсь. Я не покажусь вам какой-то плохой. Лена, пожалуйста, давай на ты. Мне всего двадцать два года. Не могу, почему-то вы мне кажетесь такой взрослый и классный. Только кажусь. Знаете, чьё цвето заменила мне маму. Как вы думаете, вы ближе ее знаете. Она не будет против, если я буду называть ее мамой. У нее очень тяжелая история, связанная с потерей семьи. Я, честно, не знаю, как она отреагирует, но мне она говорила, что относится к тебе как к дочери. Попробуй. Я очень волновалась из-за того, что дала такой совет, потому что внезапно поняла, если Свете это развырастет старые раны, винить я буду себя. Но если Света и Елена породнятся, возможно, у обеих появится шанс на счастливую новую жизнь. В конце концов, они как будто были действительно нужны друг другу. Через несколько дней Света пришла домой от Лены и светилась от счастья. «Тань, представляешь, Лена спросила меня, может ли она называть меня мамой?» С горящими глазами рассказала Света. «И как ты?» Поинтересовалась я. «Я в шоке. Но внутри такое приятное чувство. У меня теперь есть названная дочь. Снова девочка. Я так рада». Света буквально танцевала от радости. «Ну и слава Вселенной». Света стала чаще пропадать у Лены, а я оставалась дома и ухаживала за Пипегой. Кулич часто приходила помогать, и я рассказала ей о Олене. Ну, я только рада, если Свете это поможет, облегченно сказала Кулич. А почему она не перевезет Лену сюда? Да я только за. Может тогда я от нее съеду и просто буду их навещать. Лена меня боится, поделилась я. Почему? недоуменно спросила Кулич. Считает, что она мне не понравится. Хотя я убеждаю ее, что бояться нечего. Ну да, ей время, ребенок столько всего пережил, конечно, ей страшно. Вообще, наверное, это правда. Будь что будет. Отхлебнув чай, подытожила я. Мы все надеялись только на лучшее. Нам не хватало хороших новостей, и мы хватались за каждый проблеск надежды. Той же весной мне впервые написала в телеграмме женщина по имени Елизавета. «Татьяна, здравствуйте. Меня зовут Елизавета, я онколог Светланы. Скажите, пожалуйста, вы сможете подъехать за ней в Песочное? Ей сегодня особенно плохо после химиотерапии, она дала ваш номер, чтобы я написала. Встретите её». Я уже даже не удивилась, что мне написал новый человек, связанный со Светой. Я привыкла. К тому же сообщение было настолько пугающим, что я уже старалась не думать, кто и что мне пишет. Я ответила. «Конечно. Куда подъезжать и во сколько?» Мне стало страшно. Света, несмотря на все её истерики и требуемый уход, будто бы до конца не показывала, насколько ей на самом деле плохо. Я боялась увидеть, в каком состоянии Света на самом деле. Елизавета написала мне время и место. Я вызвала такси и поехала в онкологический центр в Песочном. Приехав к зданию центра, я прошла внутрь к информационной стойке. Онкоцентр мне не понравился. Всё его здание казалось очень гнетущим и мрачным. Здесь умирают люди. Промелькнула мысль у меня в голове. Я подошла к девушке за информационной стойкой и спросила: Здравствуйте, я приехала забрать Богачёву Светлану Владимировну, 1986 года рождения. Она ездит сюда на химиотерапию. Ее врач сказал мне, что нужно ее забрать. Кем вы ей приходитесь? Я внезапно поняла, что никем. Лучше подругой. К сожалению, мы не раскрываем имен, состояний и местоположений пациентов людям, не являющимся их родственниками. Я же сказала ее имя, и она ваша пациентка. Я даже не могу это проверить. Извините, не положено. Ответила девушка. Уточните информацию у врача, который вам написал. Мой телефон сел еще в такси, и я начинала нервничать. Девушка, пожалуйста. Врача зовут Елизавета. Пациентка Богачева Светлана Владимировна. Мне нужно ее забрать. Умоляюще надавила я. У нее нет родственников, только я. К сожалению, ничем не могу помочь. Я в ярости вышла из здания, отошла за периметр и закурила. Тюрьма какая-то, а не больница. Конечно, я сама виновата, что не зарядила телефон и даже не взяла с собой зарядку, но я волновалась и поехала забирать Свету сразу же, как получила сообщение от Елизаветы. Больница сама просит меня забрать человека, а затем сама же не пускает. Что забрет? Вдруг я увидела светящийся силуэт, идущий по дороге от больницы к такси. Света, Свет, я тут! крикнула я, быстро потушила сигарету и побежала к Свете, которая уже садилась в такси. Света замедлилась и махала мне рукой около машины. Фух, извини, у меня телефон сел, а в больницу не пустили. Выдохнула я. А что ты тут делаешь? В смысле? Елизавета написала мне, что тебя нужно забрать, что тебе плохо. Ты же сама дала ей мой номер. Запыхавшись, объяснила я. Мне было странно видеть, что Света выглядит неплохо и вообще стоит на ногах. Я ожидала, что ее вынесут из больницы как минимум на кресле-каталке. Вот сутька старая, разозлилась Света. Она взяла твой телефон на случай, если я умру, чтобы были чьи-то контакты. Прости ее, она переволновалась. Я просила не беспокоить тебя по пустякам. Я увидела, что все плечо светы в крови и замотано бинтом. А что у тебя с плечом? Не кросс удалили. Кровь плохо сворачивается, вот и кровотечение. Все хорошо, поехали домой. Мы сели в машину и поехали обратно в город. Во время поездки я открыла окна, почувствовав, что от светы исходит запах гниения. Приехав домой, я сразу зарядила телефон и написала Елизавете о произошедшем в песочном. Елизавета ответила. В смысле, а вы не ее родственница? Нет, просто подруга. У Светы нет родственников. Ого, а сколько вам лет? Судя по вашей картинке контакта, вы совсем молодая. Мне двадцать два, а вам? А мне уже за шестьдесят. Почему вы ей помогаете? В смысле, она моя подруга? Вы такая хорошая, я очень удивлена, хотя это не так уж удивительно. Света тоже потрясающий человек. Она здесь каждый раз всех поддерживает, больных детей развлекает. Соединила нас с несколькими важными фондами. Замечательная женщина. Ну, я в ней никогда не сомневалась. Лиза оказалась очень приятной женщиной. Я попросила ее держать меня в курсе Светиного состояния, потому что сама Света до конца не рассказывает мне правду и скрывает свои симптомы, пока не становится совсем невыносимо. Параллельно со своей болезнью Света продолжала работать, заниматься благотворительностью и даже устроила большой домашний вечер. К нам приехало несколько детей, которых она спасла в больнице, ещё когда работала в Иванове, все с семьями. Они задаривали Свету подарками, благодарили её и восхищались. Восхищалась и я. Для меня это было настоящим чудом. Маленькие дети бегали по нашей квартире и играли с собакой, хотя все могли быть мертвы. Я в очередной раз убедилась, что Света достойнейший человек, которого многие боготворят не просто так. Трупный запах гниения, исходивший от Светланы Богачевой, был настоящим. Когда мы разоблачили ее, я узнала, что она действительно устраивала себе контролируемые, чёрт возьми, некрозы, вводя под кожу спирт или хлорид кальция. Даже когда ей их удаляли, от нее ещё долго воняло гниющей плотью и спиртом. Этот запах я запомню навсегда и ни с чем его не спутаю.